Часть пятая, глава 1 Заложив руки за спину, Адер подошел к окну. Перед парадной лестницей стоял спортивный автомобиль с изящным силуэтом и с большим просветом снизу для лучшей проходимости по бездорожью. Последнее творение ранее неизвестного автомобильного концерна «Хатали» переливалось в лучах солнца всеми оттенками перезревшей вишни. В прошлом году концерн, получивший название своей страны, заткнул за пояс ведущую автокомпанию «Тезара». В этом году, похоже, тоже заткнёт. Несколько лет назад отсталое государство устремилось вперед и вверх, удивляя мир достижениями. Яростные скептики покричали, поговорили, пошептались и притихли. Многие связали рывок Хатали с появлением в Совете Его Величества независимого финансового консультанта коим является гражданин порубежья маркиз Мави Безбур. А потому Адера мучили два вопроса. Можно ли доверять слухам и согласиться ли столь весомая в хатали фигура променять насиженное место на шаткое кресло советника правителя порубежья? Адер посмотрел на Вилара. Друг с невозмутимым видом листал какую-то книжицу. Вот уж у кого ни забот, ни хлопот. Мой правитель – маркиз Мави Безбур. Объявил Гюст посетителя и посторонился. В кабинет вошел седой как лунь человек с гладким лбом без единой морщинки. Превосходный костюм из синей шерсти безукоризненно сидел на плотной фигуре, скрывая изъяны. Вишневый галстук и такого же цвета лакированные туфли свидетельствовали либо о неравнодушии маркиза к моде, либо о его преданности темно-красному флагу хатали. Обменявшись приветствиями, хозяева и гость расположились за столом. «Вам нравится вишневый цвет, маркиз Бесбур?» спросил Адер. «Этот цвет нынче в моде, мой правитель». Мави поправил галстук. «Какой цвет предпочитаете вы?» Адер пригладил ладонью льняную рубашку. «Признаться, я немного отстал от моды. Хотя, что такое мода? Ее диктуют люди, притом нередко власть имущие». «Полностью с вами согласен мой правитель». «Помню, как однажды Трой Дадье вылавливал с детьми мечи из фонтана на центральной площади Градмира, и, чтобы не замочить манжеты, подвернул их. И что вы думаете? Подданные все лето ходили с закатанными по локоть рукавами». Гладкое лицо маркиза озарила широкая улыбка. «У вас есть возможность стать законодателем моды в порубежье», проговорил Адер серьезным тоном. В него воткнулся вдумчивый взгляд. «Заманчивая возможность», — после паузы сказал Бесбур, «но, ухватившись за нее, ваш верный слуга многого лишится». «Нельзя лишиться того, чего нет. У моего верного слуги...» Нет автомобильного концерна. Крошечное государство Хатали принадлежит не ему. Зато у него есть родина, и теперь появился шанс влиять не только на моду, но и на историю своей державы. «У меня есть время подумать?» «Есть. До конца нашей беседы. А сейчас я надеюсь на вашу помощь в одном очень важном вопросе». «Мои знания к вашим услугам, мой правитель». И «Я хочу, чтобы порубежье участвовало в ближайших ювелирных торгах». Мави Бесбур скупо улыбнулся. «Это невозможно. Порубежью нельзя продавать драгоценные камни в других странах без договора с Международной ювелирной палатой». К другие страны также не могут продавать камни у нас. Ювелирная палата проигнорирует любое ваше обращение, пока в порубежье не будет открыт государственный банк. Банка не будет, пока не появится закон о бюджете, который предусматривает расходы на формирование уставного капитала. Закона о бюджете не будет, пока его не подготовит финансовый отдел, а затем не утвердит совет. Ближайшие торги пройдут через месяц в Тарии. «Даже при всем нашем желании мы не сможем в них участвовать». Губы Адера еле заметно дрогнули. Порадовало проскользнувшее «мы» и «нашим». На этом радости пока что закончились. «Вы лучше меня знаете, что формирование уставного капитала банка осуществляется денежными взносами». «При этом денежные взносы...» — начал Бесбур. Адер перебил его. «У меня их нет». «Казна пуста. Я едва свожу концы с концами. Но у меня есть драгоценные камни, которые я вынужден отдавать банку Тезара по бросовой цене. Чтобы выбраться из ямы, мне позарез необходимо участие в торгах. Думайте, Маркиз, думайте». Безбур прижал палец к уголку глаза, пытаясь сдержать нервный тик. Можно пойти на маленькую хитрость, провести те же торги в порубежье, только назвать их выставка-аукцион, где продавец будет один это мы. Совершенно верно. Адер облокотился на стол. Нет, маркиз, это не выход. Чем он вам не нравится, мой правитель? На торги свозят драгоценности со всего мира, и со всего мира съезжаются покупатели. А кто приедет сюда? «Все, кого вы пригласите. Всем интересно посмотреть, где великий прячет сына». Безбур вытащил из нагрудного кармана вишневый носовой платок, суетливо промокнул лоб. Э, «Простите, я не то хотел сказать». «Пора прощаться с детской привычкой, говорить не подумав». «Прошу прощения», — повторил Безбур. «Даже если продать камни здесь, как покупатели вывезут их из страны?» — спросил Адер, пропустив извинения мимо ушей. «Тезарский банк как-то вывозит, значит, существует документ, оговаривающий эту процедуру. Необходимо только найти его». Безбур покосился на заваленные бумагами шкафы. «Либо затребовать заверенную нотариусом копию». «Боюсь, у меня не останется времени на решение других вопросов, если я погрязну в банковских делах». А «К началу аукциона вы уже сформируете совет?» «Да. Он будет сформирован не позднее, чем через месяц». «Совет примет необходимый вам закон». Адер постучал пальцами по столу. «Аукцион в порубежье. Дамы-правитель. Нет. Такие затраты мне не по карману». «Разрешите вклиниться в разговор», — произнес Филар и закрыл книгу. «Не думаю, что за аренду зала в какой-нибудь гостинице Ларжетая много запросят». «Обсуждая нелепую идею, вы тратите мое время», — заметил Адер. «Другой идеи у меня, к сожалению, нет» сказал Бесбур. «Хотя можно выслушать не специалиста». «Кого?» «Не специалиста. Мне случалось быть свидетелем, когда несведущий в каком-либо вопросе человек выплескивал оригинальную идею». Бесбур спрятал платочек в карман. «Как сказал мой старый друг, профессор одного авторитетного университета, фантазия неспециалиста не отяжелена профессиональными знаниями, а потому он ищет возможности для выполнения поставленной задачи, не обращая внимания на трудности, точнее, не подозревая об их существовании». «Вы оригинальную идею, Маркиз Бархат», — проговорил Адер. «В свое время я посещал курсы по основам экономической теории, следовательно, я не считаю себя несведущим человеком», возразил Вилар и показал Адеру книгу, которую он держал в руках. На обложке, как бесспорное доказательство его слов, было вытеснено название «Макроэкономика». «Дело не в экономике или банках. Нужен человек, который практически ничего не знает о процедуре продажи драгоценностей», произнес Бесбур. Адер обвел рукой вокруг себя. «Таких невежд целый замок. Кого позовем? Кухарку или садовника?» Малика в библиотеке», — как бы, между прочим, сказал Вилар. Адер пожал плечами и приказал Гюсту привести девушку. Войдя в кабинет, Малика замерла возле двери в позе кроткой служанки. «Маркиз Бесбур», — сказал Адер, — «позвольте вам представить Маляку Латаль». Мави небрежно кивнул, даже не соизволив оглянуться. «Я помню вашу сопровождающую даму на приеме». «А я помню вашу супругу», — проговорила Маляка. «Одна из самых красивых женщин порубежья». «Благодарю», — не шелохнувшись, ответил Маркиз. «А еще я помню вашу младшую дочь. Пять лет назад она выступала в этом замке перед наместником». Мави покосился через плечо. «Было дело». Она пела гимн порубежья, потом декламировала стихи. Маркиз сел в полоборота к Маляке. «Их написала моя старшая дочь. Эм, стихотворение называлось «Любовь к родине». «У вас хорошая память». Малика присела. «Благодарю вас, Маркиз Бесбур». И устремила жгучий взгляд на Адера. Он улыбнулся. Наконец-то проснулась память. На приеме Малика рассказывала о дочерях Маркиза, но в личной беседе до обсуждения детей дело не дошло. «Ваша младшая дочь учится вокалу в партикураме?» — спросил Адер. «Да», — ответил Бесбур слегка опешив. «А старшая посещает педагогические курсы в Бойварде». «Да». «И, насколько я понял, ваши дочери очень любят родину». «Да», — еще тише проговорил Маркиз. Адер сцепил пальцы. «Три «да» получены. И неимоверно сложно теперь сказать «нет». «И по окончании учебы они, конечно же, вернутся в порубежье, чтобы прославить себя и Родину благими делами». После паузы совсем тихо прозвучало. «Да, мой правитель». «Когда это произойдет?» Безбур вновь вытащил платочек из кармана, промокнул лоб. «Через два года». Адер откинулся на спинку кресла и жестом приказал маляке подойти к столу. «Здесь я не согласен с вами, Маркиз Бархат. Я не считаю не следующим человеком. Она исполняла обязанности секретаря при двух последних наместниках». Маляка незаметно для Безбура показала три пальца. «При трех наместниках», — поправил себя Адер. «Будь она невеждой, она бы не стала моей дамой на приеме и не ездила бы со мной по приискам». Велар вспыхнул. «Я не говорил, что она невежда. Поэтому без лишних объяснений перейду к делу». Сказал Адер, проигнорировав слова друга, и обратился к Маляке. «Подскажи, как нам продать драгоценные камни, минуя Тезарский банк и не имея возможности вывести их за границу?» Она вытаращила глаза. «Что?» Адер с досадой усмехнулся. «Ступай». Малика направилась к двери. У порога обернулась. «Пригласите покупателей к себе, мой правитель». Безбур оглянулся. «Я не ослышался. Вы предлагаете продать камни в порубежье?» «Так поступают селяне, у которых нет разрешения на торговлю на рынках. Они торгуют возле своей калитки». Мави с довольным видом сложил руки на животе. и «Еще один голос в пользу аукциона». «Мой господин, можно задать маркизу Безбуру три вопроса?» «Да, пожалуйста». Маляка вернулась к столу. «Маркиз Безбур». Весь внимание. На аукционе камни покупают только банки? Их может купить как юридическое, так и физическое лицо. Кто может продавать камни? Любой самостоятельный субъект хозяйствования. Народные умельцы к ним относятся? Да, если есть документы о регистрации деятельности. Благодарю вас, Маркиз Безбур. Позвольте узнать, чем вызваны ваши вопросы. Заполняю пробелы в знаниях занятная девица сказал маркиз когда маяка вышла из кабинета вытащил из внутреннего кармана пиджака блокнот и ручку ввтори торги через месяц в партикурами через четыре если вклиниться между ними два с половиной месяца на подготовку должно хватить на оформление документов уйдет 45 дней маркиз продолжал бубнить поднос скрипя ручкой по бумаге Адер посмотрел в окно и чуть не подпрыгнул. К замку на большой скорости летел черный автомобиль охраны. Если он затормозит перед парадной лестницей, значит, бандитский лагерь уничтожен полностью. Если поедет к флигелю, значит, в нем ракшатский воин. Беседа подошла к концу, Маркиз Бесбур. Проговорил Адер, заставив себя повернуться к гостю. Ваше последнее слово. Мави поднялся снял галстук цвета флага чужой страны, затолкал его в карман пиджака. «Мне выпала великая честь служить Отечеству!» «Маркиз Бархат покажет вам замок. Затем Смотритель проведет вас в ваши апартаменты. И не затягивайте с переездом. До начала работы Совета вам предстоит много потрудиться. Я должен здесь жить?» «Работать. Жить будете дома, если вам хватит на это времени». Маркиз откланялся и вместе с Виларом покинул кабинет. Адер вновь посмотрел в окно. Перед лестницей одиноко стояла машина без бура.